Глава двадцать пятая На следующий день в особняке царила глубокая печаль. Нериус заперся у себя в комнате отказался от еды. Мы Элрин почти не разговаривали друг с другом, погрузившись в свои переживания. Не представляю, где были Роан и Абелио. Оставалось только предположить, что они допрашивают Бранвин. Даже Один вел себя тихо, лишь изредка цитируя Эдгар По. рон вернулся уже в сумерках и его голос загремел на весь особняк, зовя нас собраться в библиотеке. И я толкнула дверь и обнаружила его в центре пыльной, освещенной свечами комнаты, угрюмо прислонившимся к книжной полке. «Военный совет начнется через час», — сказал он. «Я хочу, чтобы к этому времени вы четверо стояли на страже». «Зачем?» — удивилась Элрин. «Мы поймали шпиона. О чем еще беспокоиться?» Рон встретился со мной взглядом. Бранвин могла передать информацию банши до того, как Кассандра добралась до нее. Я кивнула. Не думаю, что она успела что-то передать, но лучше перестраховаться. «Какие позиции нам занять?» — поинтересовался Абелио, покусывая авторучку. «Элрин и Кассандра на крыше. Кассандра, я хочу, чтобы ты взяла на себя север. Следи за каждой улицей в радиусе 500 ярдов к северу. Справишься?» — С помощью зеркал, конечно. — Хорошо. — Абелио и Нериус, следите за стеной садок к югу от особняка. Убедитесь, что никто не придёт с той стороны. — У нас не получится так хорошо, как у Кассандры, — заметил Абелио. Отблески свечей плясали на лице Роана. — Сегодня ночью не только мы будем на страже. Остальной периметр охраняет другие ячейки. — Хорошо, что Роан напомнил, мы не одиноки. На нашей стороне очень много повстанцев. Руан направился к выходу, но уже в дверях обернулся. «Не покидайте посты, пока не закончится совет. Мы в одном дне от победы. Давайте не совершать ошибок». К счастью, над нами висел безоблачный звездный полог Дождь превратил бы эту ночь в кошмар. Мы с Элрин надели свитера и уселись на крыше особняка, ведя наблюдение. Я разместил на черепичной крыше восемь зеркал, в каждом из которых отражалось звездное ночное небо. Пока легкий ветерок обдувал кожу, я нащупывала отражения, подыскивая удобные точки обзора. Постепенно зеркала замигали, и в них появились изображения лондонских улиц. «Это все наши наблюдательные посты?» — спросила Элрин. «Думаю, все». Она кивнула. «Хороший обзор». Мы сидели в тишине, поглядывая то на зеркала — то на тёмную улицу внизу. Через несколько минут Элрин показала на одной из зеркал. «Взгляни! Что это?» и Я уставилась на зеркало, показывающее Кроссвелл. Улицу медленно поглощала чёрная дыра. Прохожие словно не обращали внимания на приближающуюся тёмную пустоту и просто огибали её, пока она клубилась посреди улицы облаком извивающегося дыма. И я сглотнула комок в горле при виде знакомого жуткого зрелища. «Думаю, это один из наших. Он помог спасти тебя из Скарлетт, помнишь?» «Смутно», — неуверенно ответила Элрин. «В ту ночь я была почти без сознания, но, кажется, помню. Он там был, но его не было. Меня лихорадило. Я думала, у меня галлюцинации. Его зовут Друстон. Держу пари, что посреди этой тьмы находится машина». В голове промелькнуло воспоминание о поездке на автомобиле в пустоте, и я посмотрела на звезды. Их серебристое сияние странно успокаивало. «Я проверю». Я достала телефон и набрала Роана. Тот ответил не сразу. Я слышала, как он возится с телефоном. Так и не привык к современным технологиям. «Да». Его низкий голос пробрал меня до костей. «Друстен может сейчас находиться где-то здесь на своей машине?» «Да, он рядом». «Спасибо». Я нажала отбой и сунула телефон в карман. Через минуту клубящаяся тьма окутала Сэвидж Гарденс. По реакции людей внизу на улицах было ясно, что они воспринимали происходящее иначе, чем мы. Для них это было нечто такое, чего следовало избегать. По мере приближения тьмы Друстена, свет вокруг нас померк, звезды потемнели. Я не могла оторвать глаз от пустоты, поглощающей наш мир. Затем все начало меркнуть, и я поняла, что задержала дыхание. Я посмотрела вниз на улицу и на Порше, припарковавшийся на Сэвидж Гартенс. Дверцы открылись, и из них вышли четверо Фейри. Я узнала морканта Фейри с кошачьими глазами, и Адетту, гибкую мятежницу Банши. Оба этих смертоносных Фейри помогли нам напасть на особняк Сиофры. В фигуре, сотканной из тьмы, я узнала Друстена. Четвертый с волосами до подбородка тоже показался знакомым, но я никак не могла его вспомнить. На его зеленой мантии была серебряная брошь в виде кабана. Элрин испустила долгий прерывистый вздох. «Король Эббор!» «Ах да!» — пробормотала я. «Мы с королем Эббором были не в лучших отношениях. Когда мы виделись в последний раз, я ткнула его ножом». Четверо генералов скрылись за защищенными чарами фасадом особняка, и я услышала, как за ними закрылась дверь. Я почти физически ощущала покалывание исходящие оттуда первородной силы. «Как думаешь, что они будут обсуждать?» — спросила я. Элрин сердито посмотрела на меня. «Может, это ты мне расскажешь? Раз уж у вас с Роаном такая связь между душами!» «Знаю, ты расстроена из-за этого, только не понимаю, почему». Ты многое не понимаешь, но учти. Я знаю Руана с детства. Я была рядом с ним, когда он вышел из тюрьмы. Он был сломлен, и я помогала ему собраться с силами. Я была рядом с ним в Хоквудском лесу, когда у него не осталось никого из близких. Если ты снова сломаешь его, Кассандра, я тебя прикончу. Ну ладно. Повисло гнетущее молчание, и я снова уставилась в зеркала. Военный совет продолжался несколько часов, пока не сгустилась ночь, и я не уверена, что морозило меня больше. Холодная черепица на крыше или взгляд Элрин. Я сжимала термос с кофе, пытаясь согреть замерзшие руки и время от времени прихлебывая из него, чтобы не заснуть. Было уже больше двух часов ночи, когда дверь особняка открылась, и появились четверо генералов Фейри, снова оказавшись за пределами действия чар. Они посмотрели на Друстона, и на мгновение послышалось слабое тревожное хлопанье крыльев. Затем мир потемнел, и улица под нами погрузилась в облачную пустоту. Тьма удалялась, пока совсем не исчезла из виду. Только тогда я разорвала связь с восемью зеркалами и облегченно вздохнула, внезапно ощутив усталость. Уже вторую ночь я по несколько часов подряд вызывала отражение, и тело жаждало подпитки. Если так и будет продолжаться, придется искать каких-нибудь перепуганных людей, чтобы подкрепиться. Мы с Элрин молча собрали зеркала и слезли с черепичной крыши обратно через окно. Измученная, я заковыляла по коридору. Элрин следом. Мы обнаружили Рона в одиночестве за круглым столом. Свет лампы плясал на его коже. Он сидел, скрестив руки на груди и уставившись в стол. Я отодвинула стул и села, радуясь возвращению в дом после холодной ночи. Элрин тоже села напротив Роана, пристально глядя на него. Пока мы ждали, пришел Абелио, за ним бледный Нериус, морщившийся при каждом шаге. Когда все расположились, Роан поднял глаза. «Атакуем завтра». Внутри у меня все сжалось. «Наши связные сообщают, что к границам отправлен только один легион», продолжал он. «Таким образом, в распоряжении короля один легион» а также обычная охрана замка и личная элитная гвардия. «Сколько у нас людей?» — спросил Нириус. «Недостаточно для лобовой атаки», — отозвался Роан. «Но есть другой путь. Проход Уолтера?» — прошептал Абелио. рон кивнул и посмотрел на меня. «Во время последнего восстания пятьсот лет назад мой отец со своим войском проложил подземный туннель. Его использовали, чтобы проникнуть в крепость» норов был затоплен и разрушен, заметил Нериус. Да, король с помощью дамба затопил его. Но в течение последних нескольких недель группа селки прокладывала путь через подземную реку, разгребая завалы, чтобы очистить туннель от мусора. Селки — мифические существа из шотландского и ирландского фольклора, люди-тюлени. Им удалось добраться до крепости. Остались всего одна-две преграды. Мы заплатили высокую цену за этот проход. Семеро из них погибли за работы от неожиданных лавин и оползней. Я сделаю все, чтобы их смерть оказалась не напрасной. Абелио покрутил на пальце серебряное кольцо. Насколько я понимаю, туннель всегда был узким. Если королевские войска услышат нас, то могут запереть в ловушку и перебить. Я откинулась на спинку стула. Мне как-то трудно это представить. «У вас есть карта или что-то подобное?» Нериус схватил со стола бутылку с нектаром. «Все довольно просто». Он стал медленно лить вязкую жидкость на стол. Струя образовала окружность, заблестевшую в свете свечей. «Вот озеро Лир. Река Ачиона вытекает из крепости и впадает в него». Нериус провел струей длинную линию, выходящую из круглого озера. Она выглядела неприлично. «Ты рисуешь член с яйцами», — заметила я. Он выгнул бровь и уставился на меня. «Какие у тебя грязные мыслишки, Пикси!» На конце пениса, точнее, реки, он нарисовал нектаром большое пятно. «Река под крепостью, но за ее стенами выходит на поверхность и течет к озеру. Проход Уолтера — подземный туннель ниже крепости, который веками был затоплен речной водой». Нериус указал на длинную линию. Адамба здесь!» Я кивнула. «Рядом с яйцом, то есть озером. Понятно. Рон сложил руки на груди. Именно там нужно атаковать. План такой. Я возглавлю мощную лобовую атаку на крепость. Большинство повстанцев будут со мной и Элвин, а также с Друстеном и Адеттой. Это серьезная битва, и король, скорее всего, ее выиграет. Но это не главная атака. Пока мы отвлекаем королевское войско, небольшой отряд старших фейри во главе с королем Эбером разрушит дамбу. Обычно она хорошо охраняется, но, скорее всего, большинство охранников отправят сражаться с благими. Потом Абелио присоединится к Морканту и небольшой группе повстанцев. Когда в туннеле не окажется воды, они проникнут в крепость. Он посмотрел на меня. Все провалится, если хоть один охранник сбежит от Эбера или по какой-то причине не удастся попасть в туннель. Ты будешь следить за всеми и сообщать, если что-то пойдет не так. У нас повсюду будут люди с зеркалами. Элрин выпрямилась. Сколько усилий, чтобы проникнуть в крепость, хотя Кассандра может запросто попасть туда с помощью отражений. Разве не так? рон уставился на нее. Мы не пошлем ее туда одну. Ее пикси эмоции привлекут каждого первого охранника в крепости. Она моментально погибнет. Элрин пожала плечами, как будто такой исход ее не слишком волновал. «А что с оставшимися в туннеле препятствиями?» — поинтересовалась я. «Моркан поведет небольшой отряд в подземный ход», — объяснил Роан. «Он испепелит их своим огнем». «В особняке Сиофры я видела, на что способен кошкоглазый Фейри со своей взрывной силой, и почти не сомневалась в его способностях». Роан пристально посмотрел на Абелио. «Как только попадешь внутрь...» Откроешь главные ворота и впустишь нас. Мы будем ждать, но чем медленнее ты будешь действовать, тем больше потерь. Он повернулся ко мне. Кассандра, там будет зона военных действий, а сражение Фейри не твое. Как только Дамбу разрушат, уходи из Тренавантума и жди нас здесь. Я разозлилась. Что? Я не брошу вас в разгар битвы. Его глаза вспыхнули золотом. Чтобы сражаться как Фейри, тебе нужно раскрыться. Когда мы раскрываемся, то становимся быстрее, сильнее и могущественнее. Иначе ты уязвима. Ты окажешься как мышка среди волков, а я буду отвлекаться, чтобы обеспечить твою безопасность, и не смогу сражаться в полную силу. Пока не раскроешься, ты никогда не будешь в безопасности среди Фейри. Элрин тоже решила посыпать соль на рану. Лучше и не скажешь. Тебе здесь не место. Я не это имел в виду. Голос Рона был холоден, как лед. Чувствуя нарастающее раздражение, я нависла над столом и встретилась с Руаном взглядом. — А если Абелио и Моркан столкнутся в туннеле с какой-нибудь непредвиденной проблемой? Или тебе понадобится позвать их? В тренавантуме нет вышек сотовой связи. Я пригожусь вам в качестве посредника. Нериус нахмурился. — Пикси права. Руан скрипнул зубами, его лицо посуровило. — Я не собираюсь бежать от опасности Руана. Не тогда, когда я нужна вам. огмес убил Габриэля, и я заставлю его поплатиться за это. Роан долго смотрел на меня, что-то обдумывая. Чувствовал ли он мою решимость через нашу связь? Конечно, он понимал выгоду моего предложения, хоть и не хотел брать меня в бой. Я коснулась его руки. рон я должна это сделать. Мне это нужно. Он кивнул. Хорошо. Но после битвы тебе нужно вернуться в свой мир. «Согласна?» Его слова ранили до глубины души, но я молча кивнула. Элрин встретилась взглядом с Роаном. «А что насчет твоей силы? Что, если она нам понадобится?» Он покачал головой. «Нет, Элрин, не понадобится. И ты знаешь, почему». Я, конечно, не знала этой истории. В комнате повесло тяжелое молчание. Наконец, Абелио глубоко вздохнул и встала из-за стола. Сейчас нам следует отдохнуть. Сегодня поспим, а завтра встретим смерть лицом к лицу. И от его слов у меня по спине пробежал ледяной озноб страха.